«А ты на каком?» «Магия жизни. Андрей Эрик с боевого факультета». «Что за девчонки?» Тут же заинтересовался парень. «О, не девушки, а огонь. Даром, что будущее некромантки. Ураган, цунами и сель в одном флаконе». Рассмеялась я, а Грек кивнул, поддерживая. «Да, Арман, Иржи не врет». Подхватил он, весело глядя на эльфов. «Мы заинтригованы». «Ирже, познакомишь нас?» Тут же заинтересовались Андрей и Эрик. «Познакомлю. А девчонки-внучки князя Леграсов, близняшки Лонна и Донна». «Внучки князя Китара?» У парней округлились глаза. «Но ведь княжеская семья Леграсов не желает общаться с империей. Они их себе никого не пускают, и наследников трона не выпускают». «Вы отстали от жизни!» — отмахнулась я. «Все это в прошлом».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 Ни тот, ни другой тебя не отдадут на страну. Себастьян, похоже, решил от меня отказаться. Я отвернулась к окну. А ты? Ты его любишь? Нет, Грек. Не люблю, ответила, медленно решившись озвучить свои мысли вслух. Он очень хороший, и я его за многое уважаю и ценю. А вот любовь, не знаю, может, если бы не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 Понятно же, что охрана к нам приставлена не в качестве декораций. грек твое мнение. Император начал с вопросов к двоюродному племяннику. Нормальные ребята. Старший не глуп себе на уме. Но в целом ничего такого, чего следовало бы опасаться. Младший еще слишком молодые, думают думает не о политике, а о предстоящей учебе. Горяч, поддаются на провокации старшего брата. По уши влюблен в Иржика.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 — Нет, хотя бы станете добрыми приятелями. Князь Астер будет только рад. И Андрею, Арману, и Эрику нужны знакомства и связи. Как вернетесь в столицу, сведите их с леграсами и постарайтесь проводить время вместе. — Ну и вообще. — Ирже, это на тебе. А я намекну Астеру, что у него есть шансы породниться с китаром. Насчет ткани и горнолыжного обмундирования я услышал, сегодня же переговорю об этом.